Глава 19 Тот, которого звали Майкл, начал осторожно приближаться ко мне, расставив грязные руки, на которых уже подсохла кровь бедной косули. Я даже подумала, что стоит развернуться и бежать, но сразу же отмила эту мысль. Если повернуться к ним спиной, то это всё. Мужчина догонит меня в два прыжка, тем более, что на мне неудобные юбки. Нет, нужно драться. Если ударить его зонтиком в глаз, то, возможно, появится хоть какой-то шанс на спасение». Мужчина на секунду замер в шаге от меня, а потом, жутко оскалившись, прыгнул. «Получай, урод!» Я подняла зонт и ткнула им прямо в глаз надвигающегося браконьера. «Нравится?» «Конечно, он этого не ожидал». Браконьер взвыл, хватаясь за лицо, а его друг, громко выругавшись, бросился на меня. Мне ничего другого не оставалось, как размахнуться и припечатать его зонтом по лицу. Удар был слабым для такого Борова, но он поскользнулся на мокрой траве и упал прямо у моих ног. Причем в этот момент его рука вцепилась в подол моего платья, и он с треском оторвался. Сначала я услышала громкое ржание лошади, а потом гневный голос, от которого по позвоночнику поползли мурашки. «Прочь от леди, негодяи!» Рядом со мной остановился вороной конь с длиннющей гривой. С него спрыгнул лорд Колман. «С вами всё в порядке?» Он быстро взглянул на меня, и я кивнула. «Всё хорошо, спасибо». «Я так не думаю». Мужчина опустил взгляд, и только сейчас я почувствовала, как ветерок шевелит рюша на моих панталонах. «Вы без юбки, ледераны». Я не успела опомниться, как он снял плащ, и обернул им мои бёдра. Наши глаза встретились, и я покраснела. «Отлично! Просто отлично!» Через минуту на тропинке показались ещё двое мужчин на лошадях. «Ваше первородство, что случилось?» «Пит, заберите этих разбойников. Я разберусь с ними позже». Распорядился лорд Колман и повернулся ко мне. «Леди Рене, давайте я помогу вам забраться на лошадь. В таком виде не стоит разгуливать по окрестностям». Иначе одними браконьерами не обойдётся. «Вы отвезёте меня домой?» Я так сжимала края плаща, что разболелись пальцы. «Нет, я отвезу вас в рыжие болота», — ответил он, хмуря свои красивые брови. «Платье моей сестры вам подойдёт». Нет, но тут он был прав. Я ведь не могла вернуться на почту без юбки. Придётся ехать в рыжие болота». Лорд Колман запрыгнул в седло и, наклонившись, подхватил меня. Это было так неожиданно, что я даже вскрикнула, почувствовав на своём теле его горячие пальцы. «Осторожнее, вы делаете мне больно». Больно мне не было, но объяснить свой писк я решила именно так. «Какая вы недотрога?» Он усадил меня перед собой. «Избивая браконьеров зонтом, вы не были столь нежной». Я возмущённо взглянула на него и замерла, потому что его глаза в упор смотрели на меня. «Что?» «Вы очень странная девушка, леди Рене». Лорд натянул поводья, и конь медленно пошёл по тропинке. «В вас есть какой-то вызов всему, что вас окружает». «Может, это окружение немного странное, если вызывает чувство отторжения?» — проворчала я. «Вас не устраивают правила, по которым живет общество?» — холодно поинтересовался лорд Колман. «Я правильно понял?» «Если бы этим правилам следовало все общество, то с ними, наверное, можно было смириться. Но когда они ограничивают только его часть, значит, грошем и цена. Меня словно черти за язык тянули. Вы так не считаете? Тем более некоторые из них совсем абсурдные». Очень интересно. «Объясните, леди Рене, что вам кажется абсурдным?» Я почувствовала, как его тело напряглось. Как же он остро реагирует, когда кто-то ставит под сомнение привычные нормы. сноб. «Ну, например, запрет мыться тёплой водой. Значит, мужская половина общества пользуется всеми благами, а женская должна испытывать дискомфорт?» Меня несло всё сильнее. «Я, конечно, не отрицаю пользу закаливания». Но вы сами пробовали купаться в ледяной воде несколько раз в день. Разве не абсурд предполагать, что тёплая ванна развращает женщин и заставляет их думать о каких-то глупостях? В конце концов, о них можно думать не только во время мытья. Вот значит как. Голос лорда прозвучал так изумлённо, что я притихла. Молчи, леди Пистолет, тоже мне революционерка. И о каких глупостях вы сейчас говорите? «Вы знаете, о каких?» — буркнула я. «О любви. Физической». «И что же вы знаете о физической любви?» Его ноги сдавили мои бёдра, отчего я почувствовала себя словно в капкане. «Отвечайте». «Только то, что положено знать молодой девушке», — ответила я, мысленно чертыхнувшись. «А вы?» «Леди Рене, вы забываетесь», — процедил он. Или, может, хотите, чтобы я вам показал? Вы хотите воспользоваться невинной девушкой? Я резко повернулась к нему. Даже не мечтайте. Мне стоит только приказать. Его губы скривились в язвительной ухмылке. И что? Я пойду за вами как агнец на заклание? Не дождётесь? Я грозно уставилась на него, сдвинув брови. Это мерзко. Да успокойтесь вы уже. Лорд тронул каблуками бока лошади, чтобы она пошла быстрее. «Тем более, что панталоны, которые я успел лицезреть, могут отбить любое желание воспользоваться вашей невинностью». «Очень смешно», — скривилась я, со злостью наблюдая, как он старается не рассмеяться. «Вы невоспитанный и грубый. А панталоны, над которыми вы насмехаетесь, это ведь тоже результат абсурдных правил». «Вы сведёте меня с ума!» не удержавшись, громко захохотал лорд Коуман. «Какое имеют отношение панталоны к правилам?» «Самое непосредственное. Обычные женщины не могут позволить себе быть красивой под платьем, потому что их сразу же заподозрят в черте чем». Я раздраженно отвернулась. «Пусть думает, что хочет». «А вы хотите быть красивой под платьем?» — уточнил лорд, не переставая смеяться. «Нет, положительно вы сделали мой день, леди Рене». Мы въехали в подъездную аллею, и вскоре я увидела темные стены красивого особняка. Он был просто огромен. Построенный буквой «П» особняк имел плоскую крышу, большие окна, а на его карнизах замерли, будто перед прыжком, жутковатого вида горгульи. Перед парадной лестницей бил фонтан, в центре которого стояла статуя девушки, держащей кувшин, и я восхитилась мастерством скульптора. Девушка была как живая. Лорд спрыгнул с коня и помог мне спуститься на землю. «Пойдёмте». Пока я поднималась по ступеням, в моей голове промелькнула мысль. «Что скажут домочадцы Лорда, увидев меня в таком виде?» Толкнув большую тяжёлую дверь, он пропустил меня вперёд. «Добро пожаловать в рыжие болота, лидерны». «Гериус, у нас гости?» Я подняла голову и наткнулась на надменный взгляд. Это была пожилая женщина в шикарном платье, шлейф которого полз за ней серебристой змеёй. Из её высокой прически не выбивался ни один волосок, а в ушах и на шее переливались крупные бриллианты. "Матушка, это леди Рэн, хозяйка почты", ответил лорд, после чего поцеловал ей руку. "Она дралась в нашем лесу с браконьерами". "Дралась? Как мило!" Тонкая бровь женщины поползла вверх. «А где ваша юбка, деточка?» Осталась в лесу. Я сильнее сжала края плаща. Его первородство появилось очень вовремя. «Ни секунды не сомневаюсь». Она смотрела на меня, как на насекомое. «Я распоряжусь, чтобы вам дали платье. Пойдёмте со мной». Оглянувшись на посмеивающегося лорда, Я пошла следом за женщиной, стараясь не наступить на её шлейф. Осталось только оторвать подол матери Гериуса. И всё, список конфузов на этот день будет точно выполнен.